Эпилог. Зал был полон гостей. Мужчины в смокингах, женщины в вечерних нарядах. Всюду гул голосов и смеха, звон бокалов и звуки живого оркестра. Круглые столы, покрытые белоснежными скатертями, ломились от закусок. Шампанское лилось рекой. А мы ещё даже не дошли до церемонии разрезания свадебного торта. Господи, когда всё это закончится? поднесла к губам бокал с яблочным соком и отпила, наблюдая, как Андрей о чём-то разговаривает с отцом. 3 м, разделявшие нас, не были преградой. Мне прекрасно удавалось рассмотреть образсы любимого во всех мелочах. От короткой стрижки, которая безумно ему шла, до упакованного в чёрный смокинг тренированного тела. Сегодня ночью я лично стащу с него все эти шмотки. Потому что без них он еще красивее. Не знаю, откуда во мне эта жажда, но как только я вернулась домой, я не могу и дня прожить без этого самодовольного наглеца, который каждый раз заразительно улыбается, когда видит, как меня ведет от его близости. И пользуется этим. Мой муж. Он имеет удивительную способность удивлять. И когда сообщил, что установил бабушке памятник, я не сразу поверила. Показал фотку в своём телефоне, сокрушаясь, мол, неужели не успела нашарить её сама. Мой любящий подкалывать меня муж. Мы поженились с Царловым 3 дня назад. Простая гражданская церемония заняла у нас 20 минут. И присутствовали на ней четверо, включая нас. То есть Петера. Опустила руку, безотчётно касаясь плоского живота ладошкой. Удивительно, но платье по фигуре не выдавало моего положения, и никто, кроме Андрея, не знал о моей беременности. Даже для родителей это было секретом. Помню, как ошарашила любимого этой новостью в день приезда, когда мы остались вдвоём. Думала, он просто раздавит меня в своих грубых лапах и зацелует до смерти. Но всё обошлось. Хотя стоило фразе "Я беременна" сорваться с моих губ, Орлов на секунду залип. А потом до него дошло. Град вопросов заставлял только шире улыбаться. Поцелуи отвлекали от мыслей, а пронзительный взгляд глаз цвета голубого пламени словно физически касался моей души. заставляя меня закусить кубок от набежавших слёз счастья. Да, он тоже моя жизнь. В тот вечер Андрей пообещал, что мы поженимся через месяц и сдержал слово. И его свадебным подарком стало снятие ареста на их имущество. Наше имущество. Не знаю, как ему это удалось, но 3 дня назад он пришёл домой и сказал, что мне пора собираться в ЗАГС. И сообщил еще одну хорошую новость, удивившую даже его отца. Андрей вытащил нас из долгов. Поздравляю! Сбоку донесся мелодичный голос. И я повернулась к госте. Стройной брюнетке в платье цвета марсало. Длинные рукавы и ворот под горло скрывали ее тело почти полностью. Но это не мешало мне чисто по женски позавидовать ее фигуре. узкая талия, стройные бёдра и грудь. И это в купе с идеальными изящными чертами лица заставляло меня и остальных гостей залипать, невольно любуясь незнакомкой. Чёрные пряди ниспадали до талии, отражая свет ламп холодной сталью. Аккуратные формы пальчики держали стакан с соком, который она протянула, чтобы коснуться моего бокала. Вы очень красивая пара. Смутила её откровенность. Хотя говорила она дежурные фразы, которые я слышала сегодня уже тысячу раз. Что-то в её голосе заставило меня по-новому воспринять её слова. Спасибо. Порылась в памяти, припоминая, что незнакомка пришла с Арманом. Я тогда была поражена, что он единственный мужчина из присутствующих, кроме, разумеется, моего мужа и отчима. Кто в открытую не глазеет на брюнетку. Арман вёл себя так, словно пришёл на приём один, хотя ни на секунду не отходил от девушки. И я невольно огляделась исся глазами своего друга. Вы тоже очень красивая пара. Заметив мой взгляд, брюнетка ухмыльнулась как-то невесело, обречённо. Я опустила глаза, разглядывая содержимое бокала. Его здесь нет. Армано позвонил отец, и он отвечает на звонок на террасе. Её голос звучал ровно, но мне показалось, что девушка напряжена. Это сквозило в её облике. Витало в воздухе сгустившимся, как только мы заметили вернувшегося в зал Армано. Он, как и прежде, был очень красив. Только образцы неуловимо изменился. Он словно стал жёстче. Парень, которого я знала ещё с уступив место более грубой версии. Хасанов оглядел зал в поисках спутницы, и я ощутила, как незнакомка впилась рукой в моё предплечье. Помоги мне сбежать. Что? Невольно вырвалось, когда её умоляющий шёпот коснулся ушей. Повернула голову к гостье, чувствуя, как учащается пульс, и чуть подалась вперёд, надеясь, что мне послышалось. О чём ты? Пожалуйста, помоги. Ты единственная, кого он не убьёт, и только ты можешь мне помочь. Кого бьёт? Чем помочь? Она что, спятила, пьяна? Что за бред? У меня нет сил терпеть его издевательство. Пожалуйста. Она опустила ворот платье. Я охнула, заметив на шее синяки. На запястьях были такие же. Он не позволит мне уйти, но если ты поможешь мне сбежать, я не останусь в долгу. Прости все, что захочешь. Мой отец очень богат, я дам тебе все, что попросишь, только помоги. Ее слова на батом звучали в мозгах. Голова начала кружиться от волнения, и ладони вспотели. А воздух в легких все сгущался, пока не превратился в плотную массу, не позволяющую сделать вдох. Арман не такой, он, заметила, что вдруг увидел нас и сделал шаг в нашу сторону. А незнакомка сильнее впилась в мою руку, отчаянно глядя в глаза. Пожалуйста, умоляю тебя. Вразил безумный блеск в зелёных глазах, и та интонация, с которой она произносила эту фразу. Казалось, что если я откажу, она упадёт на колени и начнёт умолять. Пожалуйста, Времени на раздумье ей не осталось. Арман подходил все ближе, но внезапно его перехватил какой-то мужчина и отвёл. И я поняла, что просто не могу пошевелиться. Но и остаться безучастной тоже не могу. Идём.